Глава 17 Я просыпаюсь, когда стрелки часов ушли за полдень. Всю ночь не смогла сомкнуть глаза и лишь уснула под утро. Моя голова похожа на огромный шар, в котором гудят пчёлы. Вытащив себя из постели, отправляюсь умываться и обдумывать в сотый раз, что произошло накануне. Бывший босс меня поцеловал. «Да уж». Ксюха лопнет от возмущения. Шепчу отражению, разглядывая себя в зеркало, и слышу, как бабуля тихо крадется по коридору. «Ба, я проснулась. Можешь не шпионить?» «Только я и не шпионю!» Отзывается она, заглядывая в комнату. «Уже встала, Оль? Тогда пойду завтрак готовить». ты -то хочешь? Только крепкий чай. Больше в меня ничего не влезет. Ну, может, кашу сварить? Манную, как ты любишь». «Не, бабуль, я наелась на год вперед» сообщаю, похлопывая себя по набитому животу. Она качает головой, но со мной не спорит. Впрочем, после того, что произошло, Спорить она со мной навряд ли захочет. Поэтому, проводив бабулю, я возвращаюсь к неторопливому одеванию и прокручиванию в голове монолога, который так и не озвучила вчера. Что-то грызет меня, беспокоит да так, что спустя час я уже пробираюсь через огороды в соседский двор. Дядю Петю нахожу во дворе. Он сгребает снег, упавший с крыши, и что-то приговаривает себе. Я окликаю его по имени и, спрятав руки в карманах куртки, настороженно смотрю на соседа. «Ой, Оль!» «Я и не заметил тебя». «Да ничего страшного». Отзываюсь, посматривая по сторонам. «Как дела? Голова не болит?» «Да что ты, Оленька, какая там голова?» «Сердце что-то болит». Улыбка спадает с моего лица, как и кровь отливает от щёк. «Сердце? Может, врача вызвать или лекарство?» Я начинаю суетиться, торопливо приближаясь к дяде Пете, но он отмахивается, ставит рядом с собой лопату и с печалью смотрит на ворота. «Уехал Андрей. Обиделся на меня». Теперь... Сердце замирает у меня. Смотрю на ворота, туда, где стояла машина босса, и у самой как-то беспокойно внутри становится. «С вами поругался?» «Нет, не ругался, хотя виноват я перед ним», вздыхая дядя Петя, оборачиваясь ко мне. «Он же всё тебе рассказал?» Сосед смотрит на меня, ожидая вердикта. «Видимо, я должна вспылить и отчитать его за дурацкую идею, но, вынув руки из кармана, развожу ими и вновь их прячу». «Лучше бы ты ругалась, а то совсем неспокойно». Зачем я ругаться должна? Из-за моих оболтусов ты без работы осталась. Сын и внук ведут войну у меня за спиной, а я тут снег чищу. И ведь вмешаться не могу, потому что ничего не смысл Я понимающе киваю. Что взять со старика, который уже 80-й год разменял? Не в бизнес же тащить, когда он там и не работал. Это я все узнаю за мирной беседой с соседом. Дядя Петя рассказывает, как помог в свое время сыну Льву открыть небольшую торговую фирму. Правда, все началось с магазинчика. Потом Лев ушел в бизнес, а отец одолжил ему крупную сумму, которую скопил к тому времени, занимая хорошую должность в сельсовете. «Я же в колхозах работал, и жена моя, Мариночка, царствие небесное, тоже хорошо зарабатывала. У нас никогда не было проблем с деньгами. А когда сын захотел заняться торговлей, помогли, все отдали. А взамен акции получили. Таким образом, я стал совладельцем. А теперь, дядя Петя, не огорчайтесь, уверена, они разберутся». А если нет, Оль? А если не получится у них разобраться? Поругаются из за денег же, глупцы. Ну, я тяну, пытаясь придумать хоть что-то дельное, но на ум ничего не приходит. Дайте им возможность разобраться как взрослым людям, если не хотите вмешиваться. Ну или вмешайтесь, и тогда кто-то точно на вас обидится. Дядя Петя кивает, но морщины на его лице становятся глубже. Эх пока они будут бодаться, как два оленя. Фирма-то погорит. Я громко хмыкаю, а он понимает, что помимо сына и внука там есть люди. Очень много людей, которые в итоге страдают. Подумайте, дядя Петя, поразмышляйте. Ваша помощь не помешает таким, как я. Вдруг произношу, понимая, что должна была сказать изначально. Пусть бодаются, но если страдают другие, то какие из них владельцы? Эх, Оленька, верно мыслишь. Что же, придется брать все в свои руки. Я киваю. Дядя Петя хороший человек и защитит простых сотрудников. А мне, пожалуй, пора возвращаться. Обязательно созвонитесь с внуком и сыном. Возможно, вам удастся найти компромисс. Да, Оль, позвоню. Правда, он сам что-то звонить не собирается. Наверное, точно дуется на меня. Поджимаю губы, чтобы не расхохотаться. Давно уехал? Может, еще не добрался? До часа три назад. С утра пораньше встал, собрался и умчался. Дом поди давным-давно. «Так позвоните». Произношу, чувствуя, как холодок собирается под одеждой и скользит по коже. «Знаешь, Оленка, я прямо сейчас и позвоню». Дядя Петя стягивает рукавицу, достает из кармана телефон и набирает внука. «Мне становится...» Несколько неловко присутствовать при их разговоре, но я остаюсь стоять на месте, чтобы убедиться хотя бы в том, что этот дурень нормально добрался до дома. Успокою совесть и пойду пить чай с вареньем. Но заметив, как лицо соседа меняется после того, как он начинает разговаривать с внуком, мое лицо сереет от страха. «Что случилось?» – шепчу губами, и дядя Петя, расслышав меня, отвечает. «Его машина застряла на повороте главной дороги. Ждёт помощи». «Помощи?» – чуть ли не кричу, чувствуя, как злость захлёстывает меня. «Ваш внук – идиот!» – разворачиваюсь и бегу по проторенной тропинке. «Оль! Оленька! Куда ты?» – спину кричит сосед, но я уже бегу, активно рыская по карманам. «Ключи от машины на месте, поэтому в дом не забегаю». Сразу кидаюсь за руль, прогреваю верную семейную помощницу и мчу вовсю прыть, на которую способна машина в условиях нечищенных дорог, и яростно ненавижу босса. «Да кто ему мозги уже вправит?» Скрыжищу зубами, вылетая на ту самую дорогу, в конце которой в очередной раз босс застрял. «Или мне все нужно делать самой?» «Ох, доберусь же я до тебя, Андрей Львович!»